Ласковый дождик тихо шелестел по листьям, рождая своим монотонным шепотом тревожное щемящее чувство неизбежных близких разлук. Редкие, невидимые в темноте капли падали с затянутого тучами неба и, соскальзывая с листьев клена, сочных, еще не успевших покрыться въедливой летней пылью, падали на лицо козлова, снявшего фуражку и подставившего голову дождю. Стоять бы так и стоять, ощущая на губах пресную влагу туч, вобравшую в себя запахи леса, травы, родного подмосковного неба, угасающего серого дня, полного заботы и тревог, но все равно неповторимого, как каждый день твоей жизни. Так и чудится в каплях методуванчиков, будущее цветение липы и духмяный запах свежескошенного, сметанного в рыхлые копинки сена, вкус земляники и первых крепеньких грибков. Ах, весна, дурманящая голову, молодая и прекрасная, зовущая куда-то в неведомые дали, манящая несбыточным и обещающая дать его тебе. Только послушайся, пойди за ней, и вот оно, счастье, ждущее за поворотом дороги. Но если не за этим, то за следующим просто обязательно. Зачем он, немолодой уже человек, поддался чувствам, вышел из автобуса пеленгатора и, держа в руке фуражку, встал под кленом, подняв к темному небу лицо. Какое колдовство природы заставило забыть о возрасте, о том, какое дело его привело сюда в этот час и с замиранием сердца вслушиваться в мягкий шорох дождя. Разве может сравниться с ним рок от прибоя теплых морей – или натуральная обманчивая яркость черноморской растительности с раскинувшими пальцы листья пальмами и застывшими, как свечи, кипарисами. Нет в них ласки, нет загадки, мило русскому сердцу, нет сладко щемящей боли, заставляющей сочиться из души светлые слезы умиления. Не сравнятся с родным дождичком, не могучие мрачные горы, не безмолвие вечных снегов, запах запахи степей, с играющими под ветром волнами ковыля, словно смывая редкие капли, наросшую на душе за годы войны коросту, делая человека светлее и чище, проясняя мысли и вливая новые силы в усталое тело. А воздух такой, словно пьешь стаканами крепкое, прохладное молодое вино, лучше которого нет ничего на свете. Нечасто выпадает свободная минутка, когда вот так можно постоять, отрешившись от всего, ненадолго забыться и почувствовать единение с березами и кленами, травой под ногами, низким небом и начинающе раскисать от сырости землей. Николай Демьянович провел ладонью по лицу, стирая катившиеся по нему капли, надел фуражку. Как не жаль расставаться с неуловимо быстро пролетевшими минутами отдыха, Но надо. Война властно требует от него делать дело, для которого он поставлен на свой пост. Сунув руку в карман Галифен, хотел достать папиросы, но потом раздумал. Зачем портить возникшее в душе чувство и разбавлять аромат леса табачным дымом? Сейчас опять возвращаться в прокуренный сон автобуса, видеть мигание сигнальных лампочек на панелях приборов... Бледный лицеродистовый службы радиоперехвата, напряженно прижимающих к ушам черные раковины наушников и вращающих торопливыми пальцами верньеры настройки, чтобы безошибочно поймать в эфире ускользающий с волны на волну стук чужой морзянки. У них своя охота за врагом. Немецкая агентурная рация молчала долго, подозрительно долго, и уже не раз начальством высказывались предположения, что их спугнули и заставили перебраться в другое место или перейти на иные способы связи. Но Козлов оказался упорен, и пеленгаторы раз за разом встречали и провожали поезда на Урал. Однако рация столь же упорно не выходила в эфир. ФМГ не вызывал дат хоть тресни. Но не в правилах Абвера сворачивать удачно начатую работу. Кривошейн работал с пришедшим в сознание раненым связником, уже почти вплотную подобравшись к затаившимся в городе немецким агентам и готовился взять их. А здесь нашла коса на камень. Связник знал человека с железной дороги только в лицо, а вполне возможно просто темнил, на что-то надеясь или страшась выдать своего убийцу. Ему показывали фотографии, называли имена, а он, отворачивая в сторону потную от слабости голову, Только тихо отвечал, нет, не знаю, не знаком, не встречались. Продолжало дежурство службы перингации, продолжали работать сотрудники, продолжала молчать рация. Ничего не дали проведенные под благовидными предлогами осмотры составов. Осматривали внезапно, без предупреждения, но... Дождь неожиданно припустил сильнее, и Козлов, неуклюже перепрыгивая через начавшие вздуваться пузырями лужи, в которых отражалась тонкая полоска света, падающей из неплотно прикрытной двери фургона Перингатора, заторопился к автобусу. Обдирая о ступеньке подножки, налипшую сапоги грязь, подумал, что весной очень голодно в деревне, особенно на оккупированной территории, и партизаны тоже наверняка голодают. А с ними семьи, дети... Табор беженцев, которых нельзя нигде оставить, поскольку не успеешь их пристроить в какой-нибудь деревушке, как тут же объявятся каратели, а это верная смерть или лагеря в Германии, что, в общем-то, практически одно и то же. Не бросишь же людей. Партизанская зона в районе Немежа мала. Она словно пульсирует на карте, то сжимаясь, то расширяясь, когда немцы немного отступают, собираясь силами для новых ударов по партизанам. «Как там Волков и Семенов?» Пришла шифротелеграмма, подтверждающая их благополучное прибытие в бригаду Черного Кулисова. Но это только начало их нелегкого пути в вражеском тылу. Начало сложного дела, на которое отпущены считанные сутки. Возды работают отнюдь не дураки. Много умеют не хуже, а то и лучше нас. Многому обучены, многое знают». Старательно собирают даже одежду и чемоданы с вещами, отправляемых в рейх, чтобы потом снабдить ими забрасываемых в наш тыл своих агентов или направляемых в партизанские отряды провокаторов. Успели за неполных два года войны обжиться на захваченной территории, где советская власть была очень недолго, в 18-м году и в 39-м. Обросли осведомителями, затерроризировали население, установив драконовские порядки. Создали разветвленную сеть спецслужб. Ух, и тяжко же придется там ребятам. Нырнув в душное тепло салона автобуса, Николай Демьянович скинул намокшую плащ-палатку и вопросительно поглядел на офицера службы радиоперехват. Тот в ответ отрицательно мотнул головой. «Опять пройдет дежурство впустую» и опять из проходящего по спрятавшимся за лесопосадкой путем поездом с Урала не будут вести передачу. Где же они, эти чёртовы немецкие агенты? Не улетели же на небо, отрастив себе крылышки? Или действительно правы скептики, не устающие твердить? Они давно ушли, забились в глухие щели и пережидают, чтобы потом вынырнуть вновь в самом неожиданном месте и в самое неподходящее время. «Нельзя!» Нельзя дать ему уйти, спрятаться, затаиться. Слишком много важных событий назревает, чтобы оставить в тылу, да еще рядом с Москвой, такую мерзкую болячку. И надо срочно снять подозрение, что рация агентов Абвера, пока столь неуловимая, осуществляет связь заподозренного в измене командующего с той стороны фронта, с немцами. Присев к маленькому столику, Козлов вытянул ноги и устало прикрыл глаза. Когда он сегодня ляжет немного поспать, если, конечно, это удастся сделать, то снится ему будет лес с юной листвой и шлепающий по ней каплями ласковый дождь. Хорошо бы действительно увидеть такой сон, мысленно вернувшись сюда. Почувствовав движение в слоне, он открыл глаза. Радист, с напряженной от волнения спиной, отрывисто хриплым осевшим голосом бросал цифры пеленга. За концами автобуса, скрытый за посадкой, глухо громыхал на перегоне поезд Сурала. Неужели наконец-то есть? Да, все правильно. Медленно ползли по специальному планшету тонкие красные нити, ловя как в перекрестке прицела вражескую рацию. Вот они сошлись, и сомнений больше нет. Передачалась именно из этого поезда. Все. Сейчас в центр уйдет короткая радиограмма. Поезд встретят неприметные в толпе люди, возьмут под наблюдение каждого члена поездной бригады и больше не отпустят от себя ни на минуту. Надо знать точно, где они живут, с кем общаются, встречаются, как проводят время, а потом наступит и самый ответственный момент – задержание вражеских агентов. Выскочил из автобуса под дождь, Козлов, ломая спички от волнения и дрожа в руках, прикурил, выпустил дым в сторону невидимой в темноте железной дороги. Ему хотелось петь, пуститься в присядку, кричать на весь подмосковный лес о своей удаче. Нет, об их общей удаче. Он выиграл поединок нервов и терпения. Выиграл! Но вместо криков, пляски и пения он стоял, не чувствуя, как намокает гимнастерка, и жадно затягивался, стратенно пряча огнек папиросы в кулаке. Курил, мок и тихо улыбался в ответ на свои мысли, как улыбаются талантливые русские мастеровые, закончившие тяжелую и сложную работу.